В поле зрения зрителей появился Велер в своем черном плаще с алым подбоем. Как и было задумано, главным сценаристом этого шоу постель развернулся к опасности лицом и взрывеял, как Кинг-Конг, яростно стуча кулаками по своей груди. Нечисть в ответ зловеще улыбнулась, обнажив длинные клыки, и взмыла в воздух. Битву на этот раз они разыграли как по нотам. Лишние градусы артистам на этот раз не мешали, а потому зрелище получилось внушительное. — Вот добро начинает побеждать зло, — азартно комментировал события Стив. — Обратите внимание, маэстро, — обратился он в Трустарди. — Как натурально они играют! После успевшей перехватить Валера на взлете, Старательно душил вампира, который начал багроветь. Он особо не стеснялся, так как Стив перед этим ему на ушко объяснил, что а вампира убить можно только осиновым колом, так что ничего страшного. Дури у бывшего послушника монастыря было много. Начинающему синеть вампиру это в конце концов надоело, и он заехал ногой городие между ног. Затем торопливо хлебнул порцию воздуха и взмахнул крыльями, которые превратились в плащ, взмыл вместе с свалявшим враж артистом под потолок. "Ты ещё раз за глотку возьмёшь, гад!" донеслось до зрителей злое шипение вампира оттуда. А лицо Дрени зла тоже вцепилось в горло героя. Битва продолжилась уже под потолком. Кажется, зло начинает подминать под себя добро, озабоченно прокомментировал Стив. Замечательно, прошептал потрясённый Труссарди. Как ты ему удалось взлететь? Я не вижу никаких скрытых канатов. Они не раскрывают секрета своих номеров, вздохнул Стив, озабоченно думая, как бы вернуть разоигравшихся артистов в русло сюжета. Да чего же реалистично располённая публика уже начала делать ставки. Что победит, добро или зло, волновало всех. Мнения разделились. Половина трактира поставила на Валера, половина на Усиля. Не угадал никто. У вампира дури тоже хватало. Они ещё пару минут подушили друг друга, и как только кислород кончился, Оба с грохотом рухнули на пол. «Вы видите, как справедливо создал Господь этот мир!» — с чувством сказал Стив. «Он сделал равными силы добра и силы зла, дабы сохранить равновесие». Юноша схватил за одну ногу Валера, за другую осера и с натугой отволок обоих в гримерную. «Изумительно!» Турсарди азартно потирал руки. "Эти тоже приняты", сообщил он Стиву, как только тот появился перед ним. "Гарантирую полный пенсион и каждому гонорар за выступление, целый золотой. Ценните". "О, господин Турсарди, вы так добры. А кто там у вас следующий?" "С этим артистом мне повезло", признался Стив. — Гений, пока еще не признанный, но под вашим чутким руководством. — Давай его сюда. — Великий фокусник-иллюзионист, гениальный мастер перевоплощений, маэстро Коттини. Работает в непосредственном контакте с публикой, — провозгласил Стив. — Новинка сезона. Прошу любить и жаловать. Дверь распахнулась, и в трактир вплыл кот. закутанный в фиолетовую мантию, сооруженный из портьеры, только что украшавший их комнату. Но он двинулся прямо к Труссарде. — Сейчас вы увидите потрясающее шоу! — зумным голосом провыл он. — Я подхожу, а вы ничего не чувствуете. Я подхожу, а вы ничего не видите. котр прогулялся вокруг стола Трусарди, Широгоровский нёс руки, сжавшие края плаща. В этот момент он очень напоминал Валера на полном размахе крыльев. А теперь смотрите. Фокус пал к сёксэмоксэ тарарах. Трусарди потянулся к кубку с вином на рука на всю половозух. Он тупо уставился на абсолютно пустой стол. перевёл взгляд на фокусника. Кот мило улыбнулся, опустил руки и отошёл в сторону, открывая взору мировоз знаменитости другой столик, стоящий за его спиной. Шетрапес за Труссарди стояла на нём. "Великолепно", только и смог сказать Труссарди. "Изумительное мастерство. Вы случайно не маг?" "Я скромный фокусник". вытупил глазки кот, ловкость рук и никакого мошенничества. Стив торопливо переставил тарелки на стол Трусарди и даже успел отловить артиста за шиворот, пока тот не улезнул в гримёрную. По-моему, ты что-то забыл, сказал он, выуживая из его кармана кошелёк Трусарди и возвращая пропажу хозяину. Прости, кимает. Но он у нас такой рассеянный, как и все творческие личности, разумеется. Потрясающе! Если остальные не хуже, я принимаю всех ваших людей. Кто там в вас еще остался? Только двое, я и... А вы что умеете делать? Самое главное — организовать и достойно подать публике артистов, чтобы они лучше потом раскошеливались. Конферансье, так сказать. — Беру. — Давай следующего. Он на чем специализируется? — Сейчас увидите сами. Ему неплохо удается роль полицейского. Все, как правило, верят. В трактир ворвался особ кар в одежде, чем-то напоминающей одежду полисмена, и звопил диким голосом. — Всем стоять! Тверостов в карманах, на стол вернули руки за голову. Команду все исполнили чисто автоматически. А Сиф и Трусарди даже встали в раскоряку у стены, уперев в неё руки. Что за рефлекс у них сработал, сказать трудно. Опомнились они только после того, как Жанэр собрался со столов кошельки, посмотрели обалдевшими глазами друг на друга и рискнули разогнуться. Сегодня он превзошёл сам себя, пробормотал Стив, вытирая со лба выступивший пот. Я с вами полностью согласен, коллега, согласился с ним трусарди. Мы обычно выпускаем его в конце представлений, пояснил главе труппы проходимец. Сборы, как правило, изумительные. Маболде! Да мы с вами такие деньги зарабатываем. Трусарди подошёл к окну и высунулся наружу. Вы все угораны бездельники, зарал он в сторону фургона. Без выходного пособия, каждому по золотому наречению и свободный. Трактирщик, а где ты, каналья? Лучшие апартаменты для моих новых артистов. Для дочери Исмеральды отдельную комнату. О, господи, пробормотал Стив. Только не это. Водят от моей малышки всяких проходимцев отваживать, послыл трусар Дисиво. А то был у меня один, понимаешь? Поймаю и убью. Ну что, пора работаем. Весело хлопнул он по плечу своего нового конференсе. Ага, запустим козла в огород. согласился с ним аферист, мысленно прикидывая, как долго Петруччо сможет играть роль подружки своей бывшей любовницы, не засыпавшись.